питаться в столовке, да по участкам мотаться. Везде плати, везде отдай копейку, а зарплатишка-то кака на один табак? Зла непомнящие, забитые российские люди, деликатности-то, где же они выучились? Материно на имя всегда в письме наперед ставят. «Почитай, человек, родителей своих»,